Глава 11. Поднявшийся день был такой жаркий, что стало драть краску на новом дворе и каплями выступала смола. Арина понавешала в комнатах мокрых простынь, чтобы было легче дышать, так советовал доктор. Данил Степанович ночью спал плохо, только к утру уснул и уснул так крепко, что проспал обедню. А ещё с вечера думал поехать в монастырь вынуть просфору во здравие Ольги Ивановны. Уже к 12:00 было, когда сошёл в садик под белым зонтом, который держали над ним, вытягиваясь Миша и Степан. Спросил про Санечку и узнал, что она катается от зубов, всю ночь не спала. Увидал, что от жары что-то померкли подсолнухи. И приказал Степану полить. Велел вынести новое кресло и поставить в тень под рябину. Вся завешана была пучками старой рябина, обвисала. Вспархивали в ней, хоронившиеся от зноя воробьи и молодые скворцы, первые выводки, пущенные в стаи воробьят под присмотр старых. Сидел Даниил Степанович в мягком кресле, Как в теплой ванне смотрел блаженно на серебряный шар на клумбе и видел там маленькую рябину в пучках и маленького старичка с белой бородкой. Видел за шаром зеленое все, тихое, подремывалось. Изредка мычал где-то тут теленок. Миша постоял, посмотрел, дремлет Данил Степанович, пошел клеить змей. стоял перед Данилой Степанчием, работник и спрашивал: "Данил Степанчик, в монастырь-то поедете?" "Поеду", сказал Данил Степанчик. И тут увидал, как много везде крупной рябины. И подумал: "Хорошая какая. Теперь уж и сладкая. Сказать Аринушке, чтобы снимала, ребята обломают, птица скрюёт". Услыхал тонкий писк колеса водовозки. и открыл глаза и увидал за полисадником, что едет Степан на водовозке с речки, и удивился. Только сейчас был здесь Степан, спрашивал и понял, что значит в дремоте это было, что 11 било, когда вышел он в сад, и, конечно, теперь не зачем было ехать в монастырь. "Даниил Степаныч", услыхал он знакомый, не смелый оклик.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 И зелёный был песок на дорожке, и дом был зелёный с радужными отливами по краям. Что такое всё зелёное? сказал он тихо, тяжело наваливаясь на Софишку, а она оглянула ему в лицо и зарабело. Серое было у него лицо и синеваты губы. Что-то. Э, э, глаза потри. Глаза, шёпотом сказал он. Э -э, Зелёные.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 И опять увидал он свой голубой дом, и весёлый жёлтый песок дорожки, и красный платок на Софиушке, и чёрные бровки. Ну вот. Прошло теперь. А я испугался, слепну думал. И когда она успокаивала его: "И что вы, Данил Степанович, родной вы наш?" он сказал, легко забирая в воздуху и всё ещё не снимая руки: "Спасибо тебе, ходишь за стариком а помру я не коляу стройд и она вспомнила как обещал сергей николаевич взять её в горничные в москву а он радулся что ещё не слепнет что различает даже белого голубка на гребешке крыши даже зелёную чашу медвежего врага что легко дышится и говорил Замуж бы выходила, лучше. Мягко посмотрел на неё, а она посмотрела к забору и сказала: "А кто ж с ребёнком-то возьмёт? А на семью неохота". А внутри было радостное, что живёт с хозяйским сыном красавцем. Греха нет, и он свободный, и она. Мало ли живут. Тихо повела Данил Степанович на террасу, помогла сесть в плетёное кресло, подложила под ноги подушку, накапала капель от слабости, как всегда. И всё, думая про своё, побежала проворно, топача босыми ногами по прохладному новому полу на заднее крылечко. Увидал, что Ванюшка тащит из бочки затычку и шлёпает в лужиц под бочкой, звонко крикнула: "Шуть ты, пострелёнок", взбежала и схватила под мышки. шваркнув от головешки. Чмокнула в затылок, пахнущий конопляным маслом, и что-то вдруг вспомнив, пошла в огород и принялась шарить в огурцах. Забыли про них за праздником, а они ещё дня 3 тому назад показали местами крупные завязи. Нашаривала, отворачивая плети и находила. Уже начинали яснеть кончики и растекаться пупырья. Нарвала в подол с десяток, сунула, глядевшему из-за плетня Ванюшки, огрызенную половинку подергала за ухо. Первая первинка, новая новинка, погрозила, и, похрустывая сладкий и теплый огурец, вбежала на террасу и высыпала на стол катышком перед Данилой Степанычем. «Вот и огурчики вам! Да славные-то какие! Да ядровитые!»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 Остался один сидеть. Звенело под потолком оса. Шумёли по стёклам террасы мухи. Много их было, липучки на стене были чёрные-черны. Нападала в их жарком жужжании дремота, и слышалось неподалечку знакомое: "Кормильцы батюшки, подайте святую милостынку христа ради". Сколько их всё ходит, думал в дремоте. И по такой жаре ходит. Увидал старичка из Манькова с палочкой у кустика много кусков хлеба, и в них рылся палочкой старичок, как будто копал землю. И опять увидал Степана, спрашивающего, «Данил Степанович, в монастырь-то поедете?» Точно толкнула от этих слов, испугала. Силой страха открыла глаза, открыла на один миг.